Корень, сообразив, что аудиенция окончена, торопливо поднялся из-за стола и удалился, из задом, не забывая при этом кланяться. — Это как понимать? — Селентано затушил фаербол и уставился на Арчибальда. — Теперь против нас будут еще и твои люди работать. Или ты мне предложишь сразу отсюда когти рвать? — Да меня в ССО это порвут. — Нет, это надо понимать иначе. Если их пахан мои условия примет, а он их обязательно примет, то ты на совете отцов... Кстати, какой ты там чин занимаешь? — Младший помощник правой руки среднего отца. — Ой, заливаешь, совсем врать не умеешь. — Ладно, расколол. Старший помощник правой руки среднего отца. — Опять врешь? Недооцениваешь возможностей гиперийской разведки? Тут, ладно, правая рука младшего отца, который дышит на ладан, и ты первый кандидат на его место. Свежо предание навериться с трудом. Ну что, правду говорить будем? Младший отец. Вот это другое дело. Ты чего было брать? Неужели ты думаешь? Мы не проверяем гражданский статус наших агентов. Садись, будем составлять отчет. Салентано подсел к столу и извлек из воздуха лист бумаги, перо и чернильницу. — Пиши. — Совету СТО от младшего отца. Довожу до твоего сведения, что в ходе работы наша структура столкнулась с непреодолимыми трудностями. — Какими еще трудностями? — скинулся магистр. — А у тебя что, мало трудностей, хотя бы в моем лице? — О да, этого хватает, — вынужден был согласиться Селентана. Мы были вынуждены отступить в связи с ожесточенным сопротивлением, превосходящего нас по силам и возможностям противника. — Убьют! — Точно убьют! — застонал Селентана не прекращая, впрочем, скрипеть пером. Для меня же того сюда и послали, чтобы эти трудности разрешить. Какие противники могут остановить меня, магистра? Ну, хотя бы кефир. Но ты же знаешь, что он здесь на пару с банни дела крутит. Не может быть. Может, магистр, может. И не только кефир здесь шалить изволит. Тут и драка, недобитый объявился, и еще одна странная личность. Этакий подозрительный клубочек тьмы, имеющий наглость именовать кефира своим гомункулом. Но это все мелочи. Самое неприятное, что здесь объявился безумный бог. — И безумный бог здесь? — побледнелся Лентаном. — Да, у меня один корешок его, в лицо видел. Кстати, он сейчас здесь. Может в любой момент прийти и подтвердить. Арчи врал без зазрения совести, не подозревая, что своими словами довел бедного батлера, послушивавшего из соседней комнаты, до прединфарктного состояния. «Да этот подлец сквозь стены видит!» Заметалась в его голове паническая мысль. «Так...» — Если безумный бог здесь есть, то меня здесь нет, — решительно сказал магистр комкой бумаги. — Операцию сворачиваем. — Сидеть! — Рявкнул Арчибальд. — Что значит «тебя нет»? Ты что, с ума сошел? А деньги? — Какие еще деньги? — Наши деньги. — Как тебя нахлобучило! Из-за какого-то вшивого безумного бога про главное забыть? — Ладно, так и быть. Планы меняем. Валишь к этим отцам и там докладываешь. Аферист на мгновение задумался. — Доложишь, что изучив бриганский рынок, ты понял, развернуться здесь трудно, так как криминальный бизнес в этих местах собрежен с немалыми рисками. Если начнем серьезные дела, то бриганскому отделению СТО быстро наступит песец. Какой писец? Не понял Селентана. А ты не знаешь? Нет. Это местное название Армагеддона, которое еще называют Армагедец. А Армагедец микроскопического масштаба именуют писец. Местный сленг. Северные земли же рядом. А еще писец это маленький пушистый зверек. Если он прибегает, то Арчи скорбно развел руки. — Что, все так серьезно? — потряс головой магистр. — О, это еще тот зверь. А уж если птица обламинга прилетает. Видя, что глазки у магистра стали совсем круглые, Арчи безнадежно махнул рукой. — Да, лучше твои извилины не перегружать. Черебатно последствиями. — Это опускаем. Короче, скажешь, что потолковал с местной братвой. Я решил, дела полюбовная, за то, что СТО оставляет их в покое. На нет своего общака откидывают вашей уважаемой конторе пять процентов. Десять, поправил Сентана. Ну ты наглец! А я что, за даром тут корячусь? Только что без денег драпать собирался, а теперь десять ему подавай. Пять за глаза хватит. Опять же, это еще не все. Ты им докладываешь, что для ускорения процесса тебе пришлось кое-кого из самой авторитетной братвы подмазать, на что ты потратил все свои личные средства и даже вынужден был еще столько же занять. У кого? Ну до да чего ж ты толков, я? Ну, меня, конечно, я что тут, за даром корячусь? Сколько С СТО сорвать решай сам? Тебе их расклады ближе, но меньше десяти тысяч, брать даже не думай. Половина твоя, половина моя, все по-честному. Все по-честному сделаем. Селентано сообразил, наконец, что к чему, и этот расклад ему очень понравился. А как будем делить то, что предложили за нашу ликвидацию и моральный ущерб, Магистр начал входить во вкус. Что значит делить? Возмутился Арканарский вор. Даже и не мечтай. Заказ на вас кому дали? Мне. Моральный ущерб кому выплачивают? Тоже мне. И вообще я что тут, за даром корячусь? И еще не предложили и еще не платят, ехидно уточнился Линтана заплатят все будет тип топ да сразу уточняю все причитающиеся мне э, в смысле гиберийской тайной канцелярии суммы должны быть перечислены насчет графа орлийского барона артибальда де заболотного что подпрыгнул магистр а что ты так всполошился мы в целях конспирации используем Для наших операций счет покойного? Вывернулся Арчибальд. Кстати, тебе тоже на него налог со взяток отстегнуть придется? А как же твоя личная доля? Осторожно спросил Селентана. Если все насчет тайной канцелярии пойдет? Я альтруист. Работаю за даром. Все для родной Гиперии, Ничего себе лично. Вот мой девиз. А кто-то только что мне тут заливал. Я что тут за даром корячусь? И не один раз причем заливал. И я пошутил. Я патриот. А ты и плохой физиономист. За маской шутника патриота не разглядел. А как я разгляжу его под шляпа и шарфом? Может, откроешь личико? — Ты что, с ума сошел? А где конспирация? Так, все, поговорили. Передай своей шушере, чтоб залегла на дно и не вякала. Никаких дел, пока я все не утрясу. — Понял. — Ну, раз понял, то можешь быть свободен. Где меня найти, знаешь. — Знаю. Слушай, а как ты думаешь, в СТО мне поверят? После того, что я скоро начну здесь проворачивать, они поверят во что угодно. А если не поверят, то им точно придет песец, это я тебе гарантирую, лично. Арчи сказал это таким тоном, что Селентано вдруг безоговорочно поверил. На всякий случай он осторожно просканировал юношу и почувствовал бездну магии надежно закапсулированный внутри него. Ответ был немедленный и сокрушительный. Откат был такой, что его чуть не размазало по стенке. Аферист же продолжал спокойно сидеть за столом, автоматически вертя между пальцами столовый ножик. Попытки проникновения он даже не почувствовал. — Че ты тебя так полющит? — удивился аферист. — А? — — Да нет, ничего. Магистр засуетился, сделал неловкий прощальный жест, сотворил портал и поспешно запрыгнул в него. Арчибальд завистливо посмотрел ему вслед. — Эх, вернулась бы магия, и он так же вот с места на место прыг, прыг.